Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад. Где? Где, где сейчас? Эй! Ты кто такой? ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы. Ты знаешь, какой это сорт? Это Слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну...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 У молодого священника была привычка каждое утро гулять среди роз, придаваясь раздумы. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Через неделю, правда? Лучше не бывает. А, а, а это вот-вот, мой молодой приятель. Вот. Очень приятно. Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, найти возражать не станет. И вот, Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались.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 Поразительное. Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз. <связать> ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это на одинему значит сюда. Вот это, да, ну это тебе, гамер. Вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут действительно, я человек весьма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 Ну вы же не хотите идти со мной на Итнплейс! Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить сломить игрушки. Что? Что вы делаете? Рука моя! Согласен! <соцентричь> да. А, вот это кто лучше. Милашка, это к лучше! Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором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 Слава Богу, наконец-то. Гарри, картонка. Где же картонка, Гарри? Ну, говорите, говорите же, где картонка?